Записка номер 25. «Не ожидал от вас такой впечатлительности?» «Задело, задело. Вовсе не в моих намерениях выводить вас из душевного равновесия. Но позвольте справедливости ради заметить, ход самооправданий ваших никакой критики не выдерживает. Аргументы изобретать изволите». «Совесть, видите ли, ваша чиста, и себя упрекнуть вам не в чем, потому и никакой не пособник вы, не сучастник страшного преступления». «Это вы так, Евгения Львовна, к совести своей прислушались выгодно. Но право нашли арбитра. Так ведь и Раскольников не со зла убивал, а по совести, мы же говорили об этом, как раз по совести, уж от ее-то угрозений он мучений не знал». Другое мучило. Нераскаянный, он себя в том упрекал, что высоким критериям собственной теории не сумел соответствовать, потому и прав не имел черту переступать, как показал опыт. А совесть у него, повторюсь, чиста была, как у вас. Если так рассуждать, это вы, это вы, нераскаянный соучастник. Совесть у нее молчит, нашла за что зацепиться. «А почему вы решили, что молчание совести непременно должно вас, в ком совесть молчит, оправдывать?» «Да и не молчит она. Молчала бы, и разговора не было бы. А вам поговорить хочется и меня послушать. Я бы еще понимал, когда бы у вас там внутри...» «Сказать в душе, да пойди разберись в вашей терминологии». «Говорю, когда бы там внутри действительно все атрофировалось». Только вы ж не совсем уж такая. Посмотрите-ка, других-то как осуждаете. Может, это я, ваша совесть. Как вы на это посмотрите? Ну, а я про Лужина, про Петра Петровича конкретно. Вспомнили? Как вас лужинские мерзости возмущали, какое вызывали они справедливое негодование» помню, ваш в лице менялись, когда в кабинете у вас, где растет мирт, я о Лужине вам сказать что-то пытался. Так на меня выглядели, будто корень лужинской мерзости скрыт во мне. Я тогда подумал еще, ведь знает прекрасно, кто и что перед ней, видит же, что я преступление и наказание. Только да, я с вами согласен, он редчайший говнюк. Кто же спорит об этом?» Невозможно представить субъекта, которому бы лужин симпатизировал? Всеобщее мерзение он вызывает, и в романе, и снаружи романа. У меня самого все бурчит в животе, стоит лужина вспомнить. Вы снаружи романа, я уверен, читали, когда аплодисментами гордой Дуни воздали, лишь на дверь ему показала. А как вам самой не терпелось наперед Лебезятникова разоблачить лужина, когда этот мерзавец, бедную Соню, В воровстве я при всех обвинял, сам же в карман ей струблевку подсунув. А потом, когда разоблаченного гада всей толпой с помина гнали, выпади тоже мысленно чем-нибудь бросить хотели в него, подобно тому, назюзюкавшемуся чиновнику, который в романной реальности в него запустил стаканом. И он того заслужил, хотя справедливости ради никого не убивал топором, но заслужил. «Бесспорно. Мы с Достоевским всецело на вашей стороне, Евгения Львовна, в отношении Лужина». «А в отношении Раскольникова? но ну ведь правда. Ничего не закипает в душе вашей похожего». «А почему? То-то и оно. Покачану, Евгения Львовна. Лужин, хотя и не убивал никого, но бессовестный. Его осудить хочется. А Раскольникова нет. Вам осуждать его что-то не хочется». Представьте, судили бы Лужина за клевету, за подлог, за ложный донос, ну или как там оно называется, вот бы и наслушался про себя Петр Петрович мерзаец. Раскольникова, убийцу, в эпилоге судят и говорят о нем только хорошие, И у вас на душе как-то лучше становится. Он по минимуму получил, да и вас не коснулось, вроде бы сообщница, а все без участия вашего обошлось. Спасибо автору. Лужин — это экран. Вот что вам скажу. Это важно. Он экранирует Раскольникова. От окаянства. Конкретнее мне трудно выразиться. От гнусности окаянства объективной вины. Берет на себя всю неприглядную дрянь окаянства, позволяя Раскольникову оставаться нравственно чистым. А иначе бы не получилось то, что получилось у Достоевского. Заметьте. Бессовестность Лужина проблематична. Он гиперблагонамерен. Уродливая, гипертрофированная благонамеренность толкает его на подлость. Тогда как Раскольников исправлял мировую погрешность в лице вредной никчемной старухи, Лужин исправляет мировую погрешность в лице Раскольникова. Первый – через убийство. Второй – через подлог с клеветой. Соня для Лужина лишь инструмент. Соня для Лужина нет. По убеждению Петра Петровича, ее падение абсолютно и в столь безусловный порог, что уже не имеет значения, действительно ли она воровка или только ее таковой можно прилюдно представить. Номер с подлогом и есть представление. Петру Петровича полицейские меры не столь интересны. Расчет у него на публичный эффект. Не получилось. У Лужина не получилось. У Достоевского еще как получилось. Инициатива Лужина неудачна и фатальна. Кажется, в свою обреченность он не способен поверить, потому что не знает, что Тот тоже ведомый. Только ведомость его не обозначается автором явно, как ведомость Раскольникова. Ему бы после разрыва с Дуни взять по-хорошему и исчезнуть с этих страниц. А он, вон какой, задумал Соню опозорить, чтобы опозорить Раскольникова. Приготовил ловушку, не зная, что ловушка здесь исключительно для него уготовлена всевластным, но затаившимся автором. Вот и попал. Разоблачительная речь Раскольникова прекрасна. Вы не просто ей мысленно рукоплескали, но рукоплескали ей мысленно стоя. Речь Раскольникова — приговор. Осудили Лужина вместе с Раскольниковым. Вы... Теперь вы с Раскольниковым совсем заодно. Теперь заодно по совести. Не могу лишь понять, почему вас это смущает. Чего вы стесняетесь, Евгения Львовна? О соучастии вашем никому не ведомо, кроме меня, кроме нас с вами. Вы бы и сами не догадались, если бы я вам не заметил. Я же не Порфирий Петрович. Дело совести, сами же сказали. Как мне только главу вот назвать, напишись она по этим заметкам. Так? Экран.